Я думал, что это невозможно. Увы, я вижу, что это совсем не так трудно. Говорил же я вот что. «По всей вероятности, я вас больше не увижу». Говорил все еще, боясь, что она сочтет мою холодность показной. А когда я писал эти слова, то плакал. Я чувствовал, что выражают они не то, во что мне хотелось поверить, а то, что действительно случится потом. Ведь если она заговорит со мной о свидании, у меня, как и теперь, хватит присутствия духа сказать «нет». И так, от отказа к отказу, я постепенно дойду до того, что, не видя ее, расхочу ее видеть. Я плакал, но не терял твердости духа я познавал сладость жертвы, жертвы счастьем быть с нею, для того, чтобы понравиться ей потом. но когда Увы, мне будет уже безразлично, нравлюсь я ей или не нравлюсь. Даже от предположения, впрочем, мало правдоподобного, будто она меня не разлюбила, в чем она пыталась убедить меня во время последнего нашего свидания, предположение, будто ей со мной не скучно, как бывает скучно с человеком, который тебе надоел, а что в ней говорила ревнивая обидчивость, что она, как и я, только прикидывалась равнодушной, От этого предположения мое решение становилось лишь не таким мучительным для меня. Не думаю, что если несколько лет спустя, когда мы уже забудем друг друга, я признаю Жильберте, что письмо, которое я написал ей сейчас, письмо не искреннее, то услышу в ответ «Так значит, вы меня любили?» «Если б вы знали, как я ждала этого письма!» как я надеялась на свидание, сколько я из-за этого письма пролила слез. Когда я, придя от госпожи Сван, принимался за письмо к Жильберте, у меня являлась мысль, что, быть может, именно сейчас я и создаю это недоразумение. И так как это была грустная мысль, и так как мне отрадно было думать, что Жильберта любит меня, то я продолжал писать. Когда приходил конец чашки чаю у госпожи Сван, я, собираясь уходить, думала о том, что я напишу ее дочери. А у госпожи Котар перед уходом возникали совсем другие мысли. Производя поверхностный осмотр, она непременно поздравляла госпожу Сван с новой мебелью, с недавними приобретениями, которые она обнаруживала в гостиной. Но тут же узнавала кое-какие вещи — впрочем, их было совсем немного, которые аддета перевезла из особняка на улице Лаперуза, любимцев Адетты, зверьков из драгоценного металла. Но потом госпожа Сван услышала от одного из друзей, с мнением которого она считалась, выражение уродства. Оно открыло перед ней новые горизонты, так как относилось именно к тем вещам, которые несколько лет назад ей представлялись шикарными. И все эти вещи, одна за другой, отправились в ссылку вслед за золоченым трильяжем, служившим опорой для хризантем, вслед за уймой бомбоньерок от жиру и почтовой бумаги с короной, не говоря уже о разбросных по камину картонных луидорах. У братьев ей посоветовал человек со вкусом задолго до того, как она познакомилась со Сваном. Кроме того, в поэтическом беспорядке, в пестроте мастерской и комнат, где стены были все еще черного цвета, от которых так резко будут отличаться впоследствии белые гостиные госпожи Сван, Дальний Восток все отступал и отступал под напором XVIII века. И подушки, которые госпожа Сван для большего комфорта нагромождала и взбивала у меня за спиной, были уже усеяны букетами Людовика XV, а не китайскими драконами. В комнате, где госпожа Сван находилась особенно часто, и о которой она говорила, «Да, я ее очень люблю, мне здесь так уютно, я бы не могла жить среди враждебных мне вещей и среди банальщины, я здесь и работаю». Госпожа Сван не поясняла, пишет она картину или книгу, В те времена у женщин, не любивших сидеть без дела, проявилась охота к сочинительству. В этой комнате ее окружал саксонский фарфор. Она особенно любила именно этот фарфор, произносила его название с английским акцентом и о чем угодно говорила так. «Прелестно! Это напоминает саксонские цветочки».